Моим первым побуждением было возмутиться, потом рассмеяться, но тон, которым Рут это произнесла, был очень уверенным, и мы все трое знали друг друга достаточно хорошо, чтобы можно было не сомневаться, за ее словами что-то стоит. Поэтому я так рта и не раскрыла, а в уме между тем лихорадочно перебирала прошлые разговоры, пока с холодным ужасом не наткнулась на тот поздний вечер у меня в комнате. Пока люди будут думать, что ты рисуешь этих малюток шутки ради, все будет хорошо, – промолвила Рут после паузы. Но не говори никому, что это у тебя всерьез, очень прошу. Томи снял ногу с подлокотника и вопросительно смотрел на меня. Вдруг в нем опять п р о с т у п и л ребенок, лишенный всякой защитной маски, и я видела, что в глубине его взгляда сгущается что-то темное, и тревожное. Томи, пойми простую вещь, продолжала Рут. Если мы с к е т т и над тобой от души посмеялись, Особого значения это, конечно, не имеет, потому что это мы. Но, пожалуйста, никого больше в это не посвящай. я потом обдумывала этот момент много раз. м Не следовало найти и что-то сказать. Могла просто заявить, что Рут говорит неправду, хотя Томи вряд ли мне поверил бы, а попробовала бы объяснить все правдиво, точно запуталась бы. Но что-то надо было, можно было сделать. Я могла бросить Рут перчатку, сказать, что она извращает суд, что да, я смеялась, но... Смеялась не с тем настроением, которое она мне приписывает. Я могла даже подойти к Томи обнять его прямо на глазах у Рут. Это пришло мне в голову годы спустя, и, конечно, такой вариант был не слишком реальным тогда, при моем характере и при том, как складывались отношения у нас троих. Но, может быть, это было бы выходом, тогда как от слов мы увязли бы еще больше. Но я ничего не сказала и не сделала. Отчасти думаю, потому что фокус Рут меня просто сразил. Помню, на меня вдруг навалилась громадная усталость, и я впала в п а л а в какое-то о ц е п е н е н и е перед лицом всей этой у д р у ч а ю щ е й мешанины. Словно задали задачу по математике, а усталые мозги служить отказываются. И ты знаешь, что решение есть, оно маячит где-то вдалеке, но силы на его поиски взять негде. Что-то во мне подалось, подлонилось. Какой-то голос внутри зазвучал: пусть, пусть, он подумает самое худшее. А плевать, пусть подумает. И кажется, я посмотрела на него подтверждающей, как будто говоря: да, это так. А чего ты еще ожидал? Я до сих пор очень четко помню, как выглядел Томми в этот момент. Негодование на его лице с м е н я л о с ь чуть ли не изумлением. Точно я была редкой бабочкой, которую он увидел на заборе. Я не боялась тогда, что разрыдаюсь, или взбили н ю у с и л и е щ е что-нибудь. Я с е т а к и решила просто повернуться и уйти. Ушла. И уже в тот день поняла, что совершила большую ошибку. Могу сказать одно: меня больше всего тогда страшило, что кто-нибудь из них рванет с кладбища первым, и мне придется остаться с другим наедине. Вариант, что уйдут двое, я не рассматривала, не знаю почему. И мне нужно было, чтобы о т к о л о в ш и м с я куском стала я. Так что я повернулась и двинулась от них тем путем, каким пришла, мимо могильных плит и через деревянные ворота, и несколько минут у меня было ощущение торжества, что теперь они остались вдвоем и переживают то, что вполне заслужили. в о с е м н а д ц а т Как я уже говорила, только гораздо позже, когда я уже давно уехала из коттеджа, я поняла, как много значил для нас этот короткий разговор на сельском кладбище. Безусловно, я была тогда огорчена. Но я не думала, что это так уж сильно отличается от других маленьких р а з м о л в о о к какие у нас были. Мне и в голову не могло прийти, что наши жизни до сих пор так тесно переплетенные могут разъединиться из-за чего-то подобного. Но дело, видимо, в том, что к тому времени довольно мощные силы уже тянули нас в разные стороны, и чтобы довести все до конца ничего больше не требовалось. Если бы мы это тогда понимали, то, кто знает, может быть, крепче держались бы друг за друга. Люди тогда один за другим уезжали на курсы помощников, и среди нас Хельшемских нарастало ощущение, что это естественный путь для всех. Сочинения наши не были еще готовы, но мы прекрасно понимали, что на курсы можно отправиться и так. В начале пребывания в коттеджах мы и представить с е б е не могли, что можно не дописать сочинение. Но чем дальше отодвигался х е л ш е м тем менее важной казалась эта деятельность. У меня была тогда мысль, верная, пожалуй, что если дать представлению о важности сочинений Сойтина нет, то таким же образом постепенно улетучится и все остальное, что нас воспитанников х е л ш е м объединяет. Поэтому какое-то время я сознательно пыталась поддерживать в себе и других желание читать и делать заметки. Но не было никаких причин думать, что мы когда-нибудь еще увидим наших о п е к у н о в Люди один за другим уезжали, и вскоре возникло ощущение, что борьба проиграна.